Часть третья. Глава первая. Путь от Эи до Иги далек. Как его не измерять субъективным ли временем или в световых годах? На этой трассе еще не использовались новые навигационные устройства, так что кораблю Западногалактическому клиперу пришлось медленно по старинке преодолевать расстояние с помощью побочных спиралей в псевдопространственных структур. Кромптон не имел ничего против такого неспешного способа передвижения. Оно обеспечивало ему так необходимый после неурядиц на Эйе отдых и предоставляло возможность поближе познакомиться с персоной, с которой он теперь делил свою голову. И реинтеграции в полном смысле слова, то есть слияние разрозненных частей в единое целое, конечно, не произошло, поскольку такое возможно лишь при наличии всех составляющих данной личности, да и то результаты бывают разные. В первый день Лумис был молчалив и подавлен. Кромптон его почти не чувствовал, но после хорошего сна Лумис явно оправился. Он принял предложение Кромптона, чтобы каждый из них по очереди брал на себя контроль над телом. Они были очень вежливы и предупредительны друг с другом, словно двое незнакомцев. вынужденных временно делить начлег. Медовый месяц скончился на третьей сутке в полдень. Кромптон съел легкий завтрак, подремал, принял холодный душ и уселся за кроссворд. Немного спустя Лумис заявил: «Мне скучно». «Почему бы тебе не помочь мне с кроссвордом?» предложил Кромптон. «Это колоссальное удовольствие». «Ну уж нет», сказал Лумис с таким отвращением, что Кромптон содрогнулся. Тогда чем бы ты хотел заняться? Лумис сразу повеселел. А что, если пойти в бар и подобрать там себе какое-нибудь дельце? Дельце? Ну, женщин или женщину. Я забыл, что нам с тобой и одной хватит. Кромптон подскочил, как ошпаренный, и сказал с давленным голосом, — Ни в каких женщинах мы не нуждаемся. — Ни в каких? Абсолютно ни в каких. — Да в чем дело? Ты что, гомик? Тогда, конечно, придется что-нибудь придумать. У меня нормальные сексуальные наклонности, отрезал Кромптон. Но в настоящее время я не собираюсь этим заниматься. Почему? Кратко поинтересовался Лумис. У меня на это есть свои причины. Понятно, спокойно согласился Лумис. Ну что ж, делал твое, конечно. Меня радует твое благоразумие. Каждому свое, как говорил один философ. Мне спешить некуда. Почему бы тебе не вздернуть часок другой, а я пока займусь нашим телом и своими делами? Ну нет, сказал Кромптон, ни в коем случае. Минуточку, сказал Лумис, а что у меня нет права решать, что хочет наше тело? Конечно есть, сказал Кромптон. Во всех других вопросах я буду куда сговорчивее, вот увидишь. А пока займись чем-нибудь другим, каким-нибудь хобби, например. Единственное мое хобби — это секс, заявил Лумис. Кроме того, это единственное мое занятие. Да пойми же, Эл, секс — это нормальная физиологическая потребность, такая же, как потребность в еде, и никто не заставит меня думать иначе. Я все прекрасно понимаю, — сказал Кромптон, — но я считаю, что отношение с любимым человеком не сводится к половому акту. Это дело святое, кульминация любви, и поэтому совершаться это должно в атмосфере красоты и спокойствия. — Элистер, ты что, в заправду девственник? — спросил Лумис. — Какое это имеет значение? — возмутился Кромптон. — Я так и думал, — с грустью сказал Лумис. — Пожалуй, придется просветить тебя насчет секса. Это действительно, как ты только что сказал, вещь великолепная, высокодуховная, Но кое-что ты упустил из виду. Что? А то, что секс — это еще и развлечение. Ты хоть раз в жизни развлекался по-настоящему? Я только мечтал об этом. С тоской в голосе признался Кромптон. Так к черту мечтания! Дай мне на время контроль над телом. Развлечение — это моя стихия. Ты заметил, какая блондиночка сидела напротив, когда мы завтракали? Или сначала поищем кого-нибудь еще? — Да. «То, на что ты намекаешь, просто исключено!» — заорал Кромптон. «Но, Эл, ради моего здоровья и спокойствия духа...» «Хватит об этом!» — сказал Кромптон. «Это мое тело, не правда ли? Я постараюсь утешить тебя как-нибудь иначе, но о сексе забудь!» Лумис больше не выступал, и Кромптон решил, что с этой деликатной темой покончено. Но очень скоро, когда они обедали в главном ресторане корабля, его заблуждение развеялось. «Не ешь креветок», — сказал Лумис, когда подали закуску. «Почему? Ты же любишь креветки. Мы оба их любим». «Неважно, мы не будем их есть». «Но почему?» «Потому что они трейф». «Не понял?» «Трейф — это еврейское слово, означающее нечистую пищу. Евреям ее есть не полагается». «Но, Эдгард, ты же не еврей?» «Я только что обратился». Что? Что ты сказал? Я только что стал иудеем, к тому же артподоксальным, никаким нибудь современным неряшливым обрезком. Благодарю покорно. Эдгар, это просто смешно, невероятно. Не можешь же ты вот так сбух ты барах ты стать евреем? Почему нет? Или ты думаешь, что я не способен на религиозное откровение? Ничего более безумного в жизни не слыхал. Черт, возьми. Зачем тебе все это? – спросил Кромптон. чтобы сделать тебе подлянку или цорес, как говаривали мои предки по новообретенной религии. Боюсь, что вся эта еда нам не подходит. Почему? Это же не кошерная пища, разрешенная по законам иудаизма еда. Давай позовем Стюарда и поговорим с ним. У них должны быть блюда, пригодные для верующих иудеев. Не стану я никого звать, Из-за твоего дурацкого богохульного заскока. Абсурд какой-то. Конечно, для такого Гоя, как ты, это всего лишь абсурд. Гой не еврей и наверец. Слушай, как ты думаешь, на этой посудине есть шул? Школа. Если я буду соблюдать диету, согласно нашим законам, помолиться ведь тоже не помешает, а? И я хочу узнать у капитана, есть ли на корабле мои земляки-единоверцы. Может наберется мини Ян число количество кворум необходимое для отправления публичного богослужения не менее десяти мужчин в возрасте старше тринадцати лет. А нет, так хотя бы сыграем в бридж. Мы ни с кем не будем говорить. Я в этом не участвую. Ты запрещаешь мне исповедовать мою веру. Я не позволю тебе делать из меня дурака и издеваться над религией. Значит ты вдруг стал высшим судьёй. В вопросах религии, сказал Лумис. Теперь Кромптон, я знаю, кто ты такой. Ты неотесанный казак. Ой, за что мне этот мазел? Счастье. Надо же было попасть в башку такого фанатика. Кстати, ты не будешь оскорблен в лучших чувствах, если я возьму Библию в судовой библиотеке и почитаю ее про себя. Я займусь этим в каюте, чтобы не поставить тебя в неловкое положение. Лумис. Хватит играть у меня на нервах. На меня уже и так люди смотрят. Диалог Лумиса и Кромптона проходил неслышно, само собой, разумеется, но на лице Кромптона, особенно в глазах, отражались возникавшие во время разговора эмоции, и в самый разгар беседы лицо его дергалось, словно счетчик спидометра. Давай спокойно закончим обед, а потом обсудим хм, все сразу. Что значит все сразу? Только то, что я сказал. Кромптон, уж не хочешь ли ты отлучить меня от вновь обретенной религии? Ни в коем случае. Я просто считаю, что мы можем прийти к согласию. Хм, по всем вопросам. Давай есть суп. А что за суп? Куриный бульон с ячменным отваром. Ну, попробуй хотя бы. Ладно, только бисал. Немного. Но если ты думаешь, что это значит, что... Потом, потом потолкуем, сказал Кромптон. А теперь, пожалуйста, ешь суп. Дальше обед проходил спокойно, только при переменах блюд Лумис не устан напоминал свою еврейскую маму. Покончив с обедом, Кромптон расслабился, задремал и в рассеянности упустил контроль над телом. Лумис ловко воспользовался случаем и тотчас вступил в разговор со смешливой рыжеволосой дамой за соседним столиком. Она оказалась женой дизайнера по шлюзам с планеты Дрюиль пять, а она Игу летела к родителям отдохнуть. Звали ее Алиса Джуннети. Небольшого роста, очень живая, с сияющими глазами и стройной, но округлой фигуркой, она тоже скучала в этом долгом космическом путешествии. Отстраненный, витающий в облаках, Кромптон за туманиным взором наблюдал за развитием интимных отношений. за их подмигиваниями и кивками, жестами и легкими не всегда пристойными намеками. Вскоре они уже танцевали, а потом Лумис великодушно отступил и предоставил Кромптону контроль над телом. Кромптон нервничал, краснел, ноги порой не слушались его, но он был безмерно доволен собой. И обратно к столику провожал ее уже Кромптон и поговорил с ней немного тоже Кромптон и Кромптон. касался ее руки, в то время как вероломный Макиавели Лумис посматривал на них со стороны. В три часа ночи по корабельному времени бар закрыли. После прощального обмена любезностями с дамой Кромптон пошатываясь добрался до своей каюты на палубе Б и счастливый свалился в койку. Это был самый веселый день в его жизни, и теперь ему хотелось поваляться в постели и посмаковать свои впечатления. Но это не входило в намерения Лумиса. Ну, спросил Лумис. Что? Быстренько посикаем и вперед. Наш же пригласили? Я не слышал никакого приглашения, сказал озадаченный Кромптон. Она же недвусмысленно назвала номер своей каюты, сказал Лумис. А если учесть события этого вечера, то это было даже не приглашение, это было требование. «Неужели все так и делается?» — спросил Кромптон. «Да, обычно именно так». «Не могу поверить». «Честное слово, Элистер, уж у меня-то есть опыт в этих делах». «Так пошли?» Кромптон заставил себя подняться, но тут же снова свалился поперек постели. «Нет, не хочу, не могу. То есть я хочу сказать, у меня нет...» «Да в таких делах отсутствие опыта вовсе не проблема», — сказал Лумис. «Нет». усаживая Кромптона на кровати, природа щедро помогает всякому раскрыть тайны важного с ее точки зрения акта, которые совершают все живые существа, оказавшись вместе. Должен обратить твое внимание на то, что бобры, еноты, гремучие змеи, скоробеи и другие существа, не обладающие и сотой долей твоего интеллекта, легко справляются с тем, что тебе представляется непреодолимым затруднением. Ты не должен унижать рот человеческий, Элл. Кромптон встал, вытер пот со лба и сделал два нерешительных шага по направлению к двери. Потом вернулся и снова сел на кровать. Нет, это невозможно. Но почему? Это неэтично. Молодая леди замужем. Женитьба, стал спокойно объяснять ему Лумис, как свидетельствует вся история гомо-сапиенс. Изобретена совсем недавно. Задолго до этого существовали мужчины и женщины, и соответственно были между ними и определенные сексуальные отношения. Законы природы всегда выше и сильнее законов человеческих. И все же я считаю это аморальным. Вяло сопротивлялся Кромптон. Но с чего ты так решил? Удивился Лумис. Ты-то не женат, а значит твои действия ни у кого не могут вызвать нареканий. Однако молодая леди замужем. Да, замужем. Но это ее проблемы. В первую очередь она человек, а вовсе не собственность своего мужа. Богом ей дано право распоряжаться собой, и мы должны уважать это право. Мне такое и в голову не приходило, сознался Кромптон. Итак, это по поводу жены. А что касается мужа, раз он ничего не узнает, он и не будет страдать. Более того. Он даже выиграет. Алиса Джун, чтобы загладить свою вину, будет с ним нежней, чем прежде. Он все это отнесет на счет своей сильной личности, и его я воспрянет. Вот видишь, в результате всем будет только лучше, и никто не пострадает. Разве это не замечательно? Все это пустая софистика, проворчал Кромптон, снова вставая и направляясь к выходу. Давай, детка, сказал Лумис. Кромптон глупо ухмыльнулся и открыл дверь, и тут же, будто что-то ударило ему в голову, захлопнул дверь и опять улегся в постель. Ну что еще, спросил Лумис. Твои доводы, сказал Кромптон, могут быть справедливы или несправедливы, не мне о том судить, у меня нет опыта в этих делах, но одно я знаю точно: ничего такого я делать не буду, пока ты наблюдаешь за мной. Лумис был ошарашен. «Будь ты проклят, Эл! Здесь нет ни тебя, ни меня. Я — это ты. И ты — это я. Мы две части одного целого». «Еще нет», — сказал Кромтон. «Сейчас мы всего-навсего шизоидные компоненты. Два разных человека в одном теле. Потом, когда мы воссоединимся с Дэном Стэком и все трое сольемся в настоящей реинтеграции, тогда другое дело». но при нынешних обстоятельствах элементарное чувство приличия запрещает мне делать то, что ты предлагаешь. Это просто немыслимо. И оставим эту тему. Ломис погрузился в гневное молчание. Кромптон разделился, натянул на себя пижаму и лег спать.